Глава 36. Колючие ветки, выпирающие из земли корни деревьев, словно сговорившись, бежалостно цеплялись за одежду, хлестали по лицу и царапали кожу. Но Алекс с упорством танка продвигался вперед, в самые дебри. Он все шел и шел, потеряв счет времени. Десять минут двадцать, тридцать или час. Ему было все равно. Он не знал, куда идет и зачем. Это было неважно. Лишь бы рухнуть где-нибудь рано или поздно без сил, лицом вниз, и быть уже не в состоянии думать, вспоминать, тревожиться и ждать. Он едва держался, усталость накатывала неотвратимым снежным комом, сбивая с ног. Когда его слуха донёсся слабый, едва различимый писк, похожий на мяуканье, с удивлением подумав, как кошка умудрилась попасть в такую непроходимую чащу, он вдруг застыл, как вкопанный. Прямо перед ним у подножия ярко-красной осины лежал небольшой, слабо шевелящийся грязно-серый свёрток, от которого исходили эти жалобные призывы. Моментально протрезвев, Алекс кинулся к нему и, осторожно развернув, обнаружил крошечного, посиневшего от холода малыша с кусочком оторванной пуповины, болтающейся на животике. Алекс не был специалистом по новорождённым, но всё же понял, что ребёнку не больше часа от роду Лихорадочно стянув с себя кожаную куртку, он вытащил эту кроху из дурно пахнущего, пропитанного кровью большого серого свитера, в который тот был замотан, и завернул его в свою одежду. Оказавшись в тепле, малыш немного притих, но Алекс чувствовал, что силы ребенка уже на исходе. Вытащив из кармана брюк мобильник, он трясущимися от волнения руками набрал телефон целителей. Но единственное, что услышал в трубке, что абонент временно недоступен. Когда та же история повторилась с номерами Марии, Архангела и даже Дмитрия, Алекс подумал, что находится в центре какого-то циничного заговора. Подавив себе желание швырнуть мобильник в кусты, он с отчаянием махнул рукой и изо всех сил побежал в Орден. «За тобой собаки гонятся», — сиронизировал Дмитрий, увидев вихрем, влетающего на крыльцо Алекса. «Хуже, аисты», — прерывающимся голосом парировал тот. «Стоило оставить тебя на несколько минут, как ты уже с прибавлением», — растерянно пробормотал Дмитрий, рассмотрев, что за свёрток бережно прижимает к себе его друг. «А Ника знает о твоих похождениях. Ты откуда его взял?» — поинтересовался он, принимая из рук запыхавшегося Алекса крошечного ребёнка. «Из леса». лаконично ответил Алекс, пытаясь отдышаться. «Беги скорее, неси его целителем. Он может умереть у тебя на руках», — предупредил он. Последняя фраза подействовала на Дмитрия, как удар хлыста. И он рванул в медчасть. Когда Алекс добрел до кабинета целителей, над спасенным уже вовсю колдовали Ирина, Ян и Андрей. И ему хватило одного взгляда на умиротворенное личико крохи чтобы понять, что теперь с ним все будет в порядке. Вздохнув с облегчением, Алекс отправился наверх в свою комнату и впервые за долгое время провалился в глубокий спасительный сон. Он заснул. Шепотом объяснила Ирина вошедшему в часть старейшинам, кивая головой на маленькую детскую кроватку, в которой сладко посапывал чистенький, накормленный и аккуратно замотанный в одеяло малыш. Иришка. «Оставь нас наедине с этим божьим созданием». Тихо попросил её Андрей Викторович, и целительница вышла из комнаты. «Всё хорошо. В его ауре нет чёрных пятен». Недолго подержав ладони над макушкой ребёнка, пришёл к выводу Фёдор Матвеевич. «Он будет хорошим человеком», — подвёл он итог. «Завтра подумаем, в какой детский дом его определить. Как мы его назовём?» «Думаю, это привилегия Алекса», — возразил Роман Алексеевич. «Ведь это он его спас». «А вы сказали Алексу, что он спас будущего зятя Вероники». Пристально бураве, чуть прищуренными черными глазами, лицо Федора Матвеевича, поинтересовался Хантер, прекрасно зная ответ. «Не нужно пока об этом распространяться». Помрачнев, строго предупредил его Андрей Викторович, отводя взгляд от подошедшей к ним Марии. «Ну, как скажете», — хмыкнул Хантер. «Какой хорошенький», — умилилась Мария, разглядывая малыша. «Да», — удивился Архангел, не понимая, что может быть красивого в красном сморщенном лысом комочке. «Просто красавчик», — заверила она его. «Что-то не так?» Вдруг насторожилась пара психолог, чутко уловив настроение старейшин. «Может, мне кто-нибудь объяснит, что здесь происходит?» Уже встревожившись не на шутку, прервала она их затянувшееся молчание. «Есть вероятность того, что лет через двадцать этот малыш станет зятем Вероники», произнёс наконец Роман Алексеевич. «Если она вернётся, разумеется». Словно почувствовав, что разговор идёт о его судьбе, малыш заворочился и открыл ярко-голубые глазки. «Но это же здорово!» Просияла Мария, осторожно взяв ребёнка на руки. «Значит, у Ники с Алексом родится девочка. Она вырастет, выйдет замуж за этого лопушочка. И мы с ним станем родственниками. И, видимо, коллегами. Что-то мне подсказывает, что он будет охотником на вампиров, ведь Алекс сказал, что нашёл его под осиной». «Но почему вы все такие хмурые?» — прижвала она размышления о светлом будущем. «Мы не хмурые, Маша. Мы задумчивые», — пояснил Фёдор Матвеевич. «Понимаешь, у нас есть большие сомнения относительно того, что отцом девочки будет Алекс». «Точнее, они уверены, что её отцом будет не Алекс». Не удержался, чтобы расставить все точки над «и» e Хантер. «Как это?» — остолбенела Мария. «Пока сами не знаем», — признался Фёдор Матвеевич. «Будущее Ники сейчас слишком расплывчато. Мы не можем просканировать его. Собственно, мы даже не можем сказать, вернётся ли она на Землю. Всё слишком туманно и запутанно», — признался старейшина.